Познакомив Нелл с историей чуть ли не каждой могилы и каждой надгробной плиты, Бакалавр повел ее в древнюю подземную часовню, от которой остались теперь только унылые голые стены, и рассказал, как она освещалась в прежние времена, когда здесь был монастырь, и как среди подвешенных к потолку светильников, среди кадил с благовонными курениями, среди блистающих золотом и серебром парчевых одеяний, Среди изображений святых и блеска драгоценных каменьев под этими низкими сводами звучал в полуночный час хор старческих голосов, и монахи в капюшонах, преклонив колено, шептали молитвы и перебирали четки. Из подземелья он снова вывел Нелл наверх и показал ей высокие узкие галереи вдоль стен, где монахини, еле различимые снизу в своих темных одеждах, Скользили бесшумными шагами И, словно мрачные тени, Останавливались И прислушивались к песнопениям. Он рассказал ей, Как рыцари, статуи которых Покоились на гробницах, Носили доспехи, ржавеющие Теперь по стенам возле их могил. Вот это шлем, Это щит, это Латная рукавица. И как они, взяв меч в обе руки, Размахивали им над головой. И как... Убивали с одного удара вот такими железными булавами. Девочка запомнила каждое слово из его рассказов, и ей часто снилось все это. И, просыпаясь среди ночи, она поднималась с постели и смотрела на церковь в смутной надежде, что в этих темных окнах вспыхнет свет, и ветер донесет до нее величавые раскаты органа и звуки молитвенных напевов. Дряхлому сторожу скоро полегчало, и он снова стал выходить. От него девочка тоже узнала много нового для себя, хотя рассказы этого старика были несколько иного порядка. Работать он еще не мог, но однажды, когда на кладбище понадобилась свежая могила, пришел посмотреть, как ее роют. В тот день старику, видно, хотелось поболтать, и Нел вступила с ним в разговор, сначала стоя рядом, а потом, сев на траву, и подняв к нему свое серьезное личико. Человек, выполнявший на этот раз работу кладбищенского сторожа, был немного старше его и все же казался гораздо бодрее. Правда, он плохо слышал. И когда сторож, которому, наверное, потребовалось бы целых полдня, чтобы пройти милю, да и то лишь в случае крайней нужды, когда сторож заговорил с ним, девочка уловила в его словах оттенок не то раздражения, не то... жалости к немощим товарищи. Точно сам он был невесть, какой молодец и здоровяк. «Мне грустно смотреть на вашу работу», сказала Нелл, подходя к ним. «Я не знала, что у нас кто-то умер». «Покойница из другой деревни, милочка», ответил сторож, «за три мили отсюда». «Она была молодая?» «М -м -м «Да», сказал он, «года шестьдесят четыре, что ли?» «Дэвид, сколько ей?» «Ведь не больше шестидесяти четырех?» Дэвид, усердно налегавший на заступ, не расслышал вопроса. Сторож не мог ни дотянуться до своего подручного костылем, ни встать без посторонней помощи и, чтобы привлечь его внимание, бросил горсть земли и угодил ему прямо в красный ночной колпак. «Ну, что еще?» – буркнул Дэвид, подняв голову. «Сколько лет было Бекки Морган?» – спросил сторож. «Бекки Морган?» повторил Дэвид. «Да», — сказал сторож, добавив негромко соболезнущим и вместе с тем бурюзгливым тоном. «Глохнешь ты, Дэви, совсем глохнешь». Дэвид распрямил спину, вынул из кармана специально припасенный черепок и задумчиво провел им по заступу, счищая с него прах, бог знает, скольких Бекки Морган. «Дай сообразить», — проговорил он. «Я видел вчера надпись на гробе. Семьдесят девять, что ли?» «Быть того не может», — воскликнул сторож. «Нет, верно», — со вздохом сказал Дэвид. «Я еще подумал, а ведь она наша ровесница». «Да, семьдесят девять». «А ты не перепутал?» — спросил сторож, заметно заволновавшись. «Что? Повтори, я не расслышал». «Эки ты глухарь! Как есть глухарь! Я говорю, ты цифру правильно запомнил?» «Конечно», — ответил Дэвид. «Чего тут не запомнить?» Начисто оглох, пробормотал сторож себе под нос, и скоро совсем из ума выживет. Девочка удивилась, почему он вдруг пришел к такому выводу, ибо, по правде говоря, Дэвид казался ничуть не глупее, и уж во всяком случае гораздо крепче его. Но сторож больше ничего не сказал, и она заговорила о другом.